Дверь между кабинетами Адемберга и Данглара почти никогда не закрывалась. Комиссару не было необходимости отгораживаться от людей, чтобы остаться наедине с собой. Поэтому Данглар входил и выходил, клал ему на стол папки, читал выписки и издел и снова удалялся или присаживался на минутку о чем-нибудь поговорить. С момента исчезновения Клеманса Адамберг все чаще ни на что не реагировал и продолжал читать, не поднимая глаз от страницы, но на его невнимание никто не обижался, ведь он так вел себя ненарочно. Впрочем, рассуждал Данглар, это было не невнимание, просто Адемберг как бы отсутствовал, ведь на самом деле комиссар был очень внимателен. Вот только к чему? Он имел странную манеру почти всегда читать стоя, Он прижимал руки к туловищу и смотрел вниз на разложенные на столе материалы. Он мог стоять так несколько часов подряд. Данглар недоумевал, как это комиссар умудряется долго выдерживать такую позу, ведь у него самого к вечеру во всем теле чувствовалась усталость, а ноги отказывались повиноваться. Сейчас Адамберг тоже стоял, уставившись в пустую страничку маленького блокнота на столе. «Прошло уже шестнадцать дней», — сказал Данглар, садясь. «Да», — ответил Адамберг, — На сей раз он оторвался от чтения и взглянул на Данглара. Хотя что он мог вычитать в блокноте, где ничего не написано? «Это никуда не годится», — вновь начал Данглар. «Мы уже должны были ее найти, ведь она перемещается, что-то ест и пьет, а где-то спит. Ее описание напечатано во всех газетах. Она не должна от нас ускользнуть, тем более с ее-то внешностью. И все-таки ей удается скрываться». «Да», — задумчиво произнес Аденберг. Ей удается от нас скрываться, что-то не сходится. Я бы так не сказал, возразил Данглар. Я считаю, мы тратим слишком много времени на ее поиски, но в конце концов обязательно ее найдем. Старуха всегда была скрытной, а в нее ее мало кто знал. что о ней рассказали соседи, что она никого не беспокоила, держалась независимо, не блистала красотой, всегда ходила в этом чертовом берете и была помешана на газетных объявлениях. Больше ничего из них вытянуть не удалось. Она прожила там около двадцати лет, но никто не знает, были ли у нее где-нибудь друзья, водились ли за ней какие-нибудь грешки, и никто точно не помнит, когда она уехала. Судя по всему, она никогда не ездила отдыхать. Есть такие люди. Они проходят по жизни, и никто их не замечает. Неудивительно, что в конце концов она стала убийцей. Мы найдем ее. Это вопрос времени. Нет, что-то у нас не сходится. В чем же проблема? Это как раз то, что я пытаюсь понять». Обескураженный Данглар грустно поднялся в три приема. Туловище, зад, ноги. Потом сделал круг по комнате. «Я очень хотел бы попытаться понять, что именно вы пытаетесь понять», — тихо сказал он Адамбергу. «Кстати, Данглар, лаборатория может забрать модный журнал, и я закончил». «Закончили что?» Данглар хотел вернуться в свой кабинет, заранее расстроенный, едва начавшейся дискуссией, зная, что она закончилась бы ничем, но никак не мог отделаться от подозрений, что в голове Адамберга уже бродят какие-то идеи, возможно, даже гипотезы, и это возбуждало его любопытство. несмотря на то, что идеи эти еще не были доступны даже самому Аденбергу. Комиссар снова уставился в блокнот. В журнале «Мод» была статья, подписанная Дельфина Витрюэль. Это девичья фамилия Дельфины Леннер Мор. Главная редакторша сообщила мне, что Дельфина постоянно сотрудничала с их журналом, примерно раз в месяц приносила статьи о веяниях времени, новых тенденциях в моде, об увлечениях платьями с фижмами или чулками со швом. И это показалось вам интересным, невероятно. Я прочел всю подшивку. Времени ушло довольно много. Плюс к этому еще гнилые яблоки. Я начинаю кое-что понимать. Данглар покачал головой. «Эй, что с гнилыми яблоками? Спросил он. Не будем же мы упрекать Ленар Мора в том, что от него пахло страхом. Черт возьми, мы что? Опять возьмемся за него? Все маленькое и жестокое очень меня беспокоит. «Вы наслушались рассуждений Матильды. Теперь вы защищаете человека, рисующего круги. Ничего подобного. Просто я занимаюсь Клеманс, а его оставил в покое. Я тоже занимаюсь Клеманс, только ею одной. Но это ничего не меняет в том, что Леннор Мор — гнусный тип. Комиссарам нужно экономно расходовать презрение, ибо в нем нуждаются многие. Это не я сказал. А кто? Штабриан. Ну вот опять. Что он вам сделал?» «Явно ничего хорошего, да бог с ним, скажите честно, комиссар. Разве человек с кругами заслуживает такой злобы? Все-таки он крупный историк. Поглядим». «Все, с меня довольно», — заявил Данглар, усаживаясь на место. «У каждого свои навязчивые идеи. У меня, например, в главе одна клеманс. Я должен ее найти. Где-то же она есть, и я ее оттуда достану. Это обязательно и это логично». Однако, с улыбкой произнес Адамберг: глупая логика демон слабых умов. «Это не я сказал, а кто? Вот этим-то я от вас и отличаюсь. Я не знаю, кто это сказал. Но я очень люблю эту фразу. Она приводит меня в порядок, понимаете? Я почти лишён логики. Пойду похожу, Данглаш. Мне это необходимо».